Глава 51. Неделя пролетела незаметно. Я созвонила с Зинаидой Андреевной и договорилась пройти недельную стажировку в библиотеке. Звучит смешно, но приятная и очень умная директриса намекнула мне, что не всем будет интересна эта работа. Кому-то она может показаться скучной, да к тому же малооплачиваемой. Мне муж сказал про зарплату даже не спрашивать, а работать исключительно ради удовольствия. И я решилась попробовать. Библиотека работала с 11 до 20. Я выходила на 4 часа с 15 до 19 в самое оживленное время, если можно так назвать, трех-четырех посетителей. В основном это были интеллигентного вида пожилые люди. По средам и субботам Зинаида Андреевна в читальном зале проводила развивающие занятия для дошкольников. Вот тогда библиотека оживала и наполнялась звонким смехом и громкими возгласами. Кто сказал, что книги любят тишину? «Мне кажется, книги любят внимание и отклик». Пока сидела на работе, часто задумывалась об именах. Читала в интернете статьи о связи характеров и имен, накидывала варианты. «Варвара – Варечка», «Дмитрий – Митя – Димочка», «Ольга – Оля». «А сколько Славиков, не перечесть», — думала я, а рука сама выводила постоянно два имени — «Любовь» и «Егор». Ну, с «Любовью» все было понятно, но почему «Егор» я не знала но тянуло меня к этим именам. Решив, что ничего лучше я уже не придумаю, в пятницу вечером пристала к мужу. «Давай определяться с именами. Куда торопиться? Еще восемь месяцев впереди!» усмехнулся Олег. «Ты же сказал, что уже все придумал. И я придумала. Так чего зря время терять? Садись и пиши!» Олег усмехнулся, но сел, написал. Мы положили на журнальном столике четыре листочка и приготовились. «Подожди!» Остановила я Олега, готового перемешать листочки. «Давай просто покажем друг другу сначала женские имена, а затем мужские, и выберем». Олег замотал головой. «Так не получится. Мы поспорим, и ты опять обидишься. Давай, какое имя выпадет, так и назовем. Где твоя записка с именем сына?» Я нехотя отдала ему записку. Муж перемешал два клочка бумаги и предложил мне. «Закрой глаза и тяни. Только чур не подсматривать». Я честно зажмурилась и вытащила одну записку из рук мужа, с волнением открыла ее и прочитала знакомое имя, написанное чужим почерком. «Егор!» Олег довольно хмыкнул, а я раскрыла свою записку и показала ему то же имя. Мой муж прочел и с нескрываемой нежностью посмотрел мне в глаза. «Люблю тебя, родная!» «Только не плачь!» — уговаривала я себя, потонув в объятиях сильных рук. «Ладно, давай свою записку с именем для дочери», — отстраняясь, — командовал Олег. «А если наши варианты не совпадут?» — заупрямилась я, пряча записку в руке. «Назовем по-твоему», — отрезал мой самый лучший в мире мужчина. Я с трепетом развернула записку и положила бумажку с именем Любовь, а рядом с ней легла Надежда. Я по-доброму улыбнулась мужу. Все-таки мы мыслили в одном направлении. «Любаша», — Ласково попробовал имя дочери Олег. «Мне нравится». Весь вечер мы мечтали, кто же у нас все-таки родится. Егор или Любовь? Суббота для нас обоих была рабочей. Пару раз в неделю Шурка и Дина заглядывали ко мне в библиотеку. Я им тут же выдала читательские билеты. Тетя с племянницей подружились. Дину дружно уговаривали поступить в колледж, пока не выяснилось, что у нее совершенно другие таланты. Субботним вечером мы сидели втроем в кафе и ждали, когда за нами заедут наши пары. Шурка вдруг, печально вздохнув, пожаловалась. Мы с Васей объехали все три свадебных салона Борска. Смотреть там нечего. А я мечтаю о красивом, элегантном, но дерзком свадебном платье. Вася предложил сшить, а кто тут может сшить? Здесь есть ателье, мы туда заглянули, но вид местных портних меня отпугнул. Я постаралась подбодрить, дочь. Не расстраивайся. Может, заказать через интернет? Без примерки?» — возмутилась дочь. А вот Дину нас огорошила. «Если хочешь, я могу тебе сшить. Правда, кринолин и корсаж я не осилю, но стильное дерзкое платье с изюминкой попробую. Я и себе всегда мечтала сшить платье на свадьбу. А когда у вас свадьба?» — тут же уточнила я. Мне не понравилось, как загрустила Дина. Игорь пока не предлагал. Понурив голову, призналась моя двоюродная сестра. «Так, отставить грусть-печаль!» — скомандовала Шурка и схватила Дину за руку. «Я очень хочу, чтобы ты мне сшила платье. Мне нравится, как ты одеваешься. У тебя явно есть вкус. Надо только раздобыть ткань. Можно завтра сходить в пару магазинов. Я люблю шить и уже присмотрела себе кое-что. Уверена, там и для тебя найдется отрез белоснежной ткани». Улыбнулась племянница Дина. Тут стали подтягиваться мужчины. Сначала одновременно вошли Вася и Олег, Вася в последнее время часто появлялся на лесопилке дяди, учился, перенимал опыт, готовился стать его правой незаменимой рукой, чтобы разгрузить моего мужа для меня. Я была в восторге от своего зятя. Олег тоже был им доволен. Не успели наши мужчины поздороваться с нами и расцеловать подставленные щеки, как в дверь вбежал Игорь. Выглядел он взволнованно, но я не дала ему сказать и слова, потому что меня беспокоило душевное состояние моей юной сестры. «Игорь, почему ты до сих пор не сделал предложение Дине? Ты еще надеешься передумать?» — спросила я решительно, стоило только парню подойти к нам. Он растерянно посмотрел на свою единственную, та покраснела и с мольбой уставилась на меня, бормоча. «Не надо, Маш, это не обязательно. Мы ведь истинные, а это всего лишь формальность». Пришло время Игорю хмуриться. «Формальность — не формальность, а свадьба должна быть. Не для нас, так для родственников и людей». «А вам, Мария, не нужно было спешить? У меня были свои планы, как лучше сделать предложение моей девушке». Мы с Шуркой переглянулись, и она, хлопнув себя по лбу, воскликнула. «Точно, скоро же день всех влюбленных! Прости, поторопились с выводами!» Игорь все еще хмуря сел рядом с Диной и, заглянув ей в глаза, спросил. «Ты же станешь моей женой?» Она кивнула и кинулась обнимать своего любимого. «Вот и славно!» Порадовался Вася и добавил. «Может, отпразднуем свадьбу вместе? Сэкономим?» Олег закатил глаза, явно намекая, что он думает об экономности родственничка. Игорь задумчиво посмотрел на Дину, а та на Шурку. «Я, конечно, поняла не мой вопрос в глазах девушки. Все-таки свадьба — это такой день, когда именно жених и невеста должны быть в центре всеобщего внимания. Это праздник их любви. Делить его с другими захочет далеко не каждый». Моя дочь тоже поняла немой вопрос Дины и, улыбнувшись, сказала. «Я буду рада разделить этот день с тобой, Дин. Надо ли говорить, что я опять расплакалась? Пока я украдкой вытирала слезы под снисходительным взглядом моего наблюдательного мужа, женихи и невеста уже выбрали день свадьбы. 8 июля — день любви, семьи и верности. Чудесная дата и середина лета, что увеличивало шансы на хорошую погоду». Когда бурное радостное обсуждение успокоилось, Игорь неожиданно вскочил, вытащил из заднего кармана джинсов конверт и торжественно протянул его мне. «Папа просил передать вам, Мария. Это результаты теста». Я замерла с конвертом в руке. Дыхание сбилось, пальцы задрожали, и я опустила конверт на стол.